Отступление Платона задело заживое Каргина. Вот гужеет драный, он так и впрямь уйдет. Мужик уже был у телеги, когда Каргин, низко пригнувшись к луке, зычно гикнул и пустил коня в карьер. Мужик, разорванный на спине ругахи, снова ждал его с литовкой в руках. Конь Каргина был сноровым Не доскакав до мужика двух-трех шагов, свернул он круто в сторону, чуть было не погубив при этом своего хозяина. Сверкающая литовка свистнула над головой Каргина. Отскочив, Каргин принялся с ожесточением хлестать коня на гайкой. Платон поспешил к нему на помощь. Мужика окружили, но подступиться к нему боялись. Платон попробовал вступить с ним в переговоры. — Сдавайся, дядя. — Покуражился, помахал ритовкой, и будет. Штраф все равно придется платить. — Убивайте или посторонитесь с дороги. Живым я вам в руки не дамся. — так это дядя вредный. — Ведь нас четверо, распалишь нас, тогда плохо тебе придется. — Плевал я, что четверо вас. Суйся, попробуй пока препирались они парнишка тем временем успел добежать до деревни тядю мугаловские мужики убивают там за поскотины крикнул мужикам катавшим на улице бабки мостовцы многие из которых по случаю праздника были изряда на веселе похватали кто ружье кто добрую рясину и человек 30 понеслись на конях выручать своего плохо пришлось бы казакам если бы мостовцев вовремя не заметил северверьян убегайте илией надо народ сюда скачет предупредил он каргина — Какой народ? Что ты врешь? — завел Балакаргин, но, услыхав приближающийся топот, огрел коня нагайкой. За ним припустил Платон. Передние мастовцы показались из-за кустов. Платон, надеясь на своего коня, подпустил их поближе и закричал. — А ну, подъезжай, кому жизнь надоела! В момент на тот свет отправлю! мостовцы остановились. Это все была безусая молодежь, гнавшаяся за казаками не от злоба, а от озорства. Парень начала кобыленки оскалил зубы и спросил Платона. Ты что-то недолго храбрился, он какой верзил, и улепетываешь без оглядки, и не стыдно тебе? А вам не стыдно? Ни с того, ни с сего, на какое дело решились. Проучим мы вас за это, стаскаем к мировому, так и дома скажите. Плевали мы с высокой березы твоего мирового. А вот приедешь косить сюда, так мы тебе уши на затылок пришьем. Вам, с сволочам, вольготно, а нам дохнуть негде. платон волен ругался с парнями и догнал своих. Они, ожидая его, варили чай на берегу речушки-листвянки под тенистыми черемуховыми кустами. Каргин, желая оправдаться, сказал Платону, — жалко, что шашки мне не было, с шашкой я бы один всех их разогнал. — С шашкой, ну, конечно, — сказал Платон, — ты бы вот с пустыми руками попробовал. А что теперь делать с ними будем, скажи ты мне? — Пожалуемся куда следует, даром мы это им не спустим. Севериян, который все время добродушно посмеивался в желтый ус, сказал Каргину, — не то, парень, не то, лучше плохой мир, чем хороший ссора, по-моему, надо это дело полюбовно кончить. А то у нас дальше наверняка до убийства дойдет. Мы себя и то не душа в душу живем, а я ежели еще с мостовцами вражду завяжем, тогда совсем житья не будет. Но Каргин продолжал стоять на своем. Платон поддерживал его. Спорили, пока не сварили чай. За чаем разговор незаметно свернули на другое. Платон в молодости вдоволь пошатавшийся по прийскам сказал, что, судя по приметам, в кабане есть золото. Разговоров о золоте им хватило не только на время чая, но и на всю обратную дорогу до Мунгаловского. Средний покос достался улыбинам в верховьях долгого полка. Делать зачин они выехали утром после Петрова дня. На передней телеге, в которой сложены были грабли, вилы и литовки, обернутые старой холстиной, сидели рядом северьян и Авдотьем. Помахивая без надобности бичом, северьян понукался в оча. В задней телеге поглядывали по сторонам Роман и Ганька, оба в одинаковых рубахах с белой китайской дрели, в фуражках с волосяными накомарниками. В ногах у них стоял цивик из чая. На каждом ухабе в цибике глухо бренчали оселки с деревянными рукоятками, бабка и молотки для отбивки литовок. Уже обсохла роса, когда они приехали на покос. Место для табора выбрали на сухой релке, у самого колка. Пока Севериян отбивал литовки, Авдотья косила траву на балаган. Роман рубил на закрайке колка ольховые и березовые палки, а Ганька таскал их на табор. Покончив с литовками, Севериян принялся мастерить из палок конусообразный остов. Скоро покрытый толстым слоем травы, укрепленный связанными ветряницами из прутьев, балаган был готов. Стало в нем темно и прохладно. Сложив в него постель, мешки с харчом, покидали туда же конскую упряжь и пошли делать зачин. Севериян поточил литовку, размашисто перекрестился и начал прокос. Следом за отцом, расстегнув воротник рубахи, пошел Роман а за ним неширокими взмахами стебелек к стебельку начала укладывать траву Авдотии. Ганька поглядел на косцов, покувыркался в кашинине и пошел стеречь лошадей и готовить дрова для варки. Когда косцы повернулись к балагану варить обед, из поселка подъехали братья косых, Герасим и Тимофей с ребятишками. — Вместе стоять будем, — спросил Герасим, не слезая с телеги. — Милости просим, — откликнулся Северьян. — В куче оно веселее. Герасим и Тимофей первым делом принялись также за устройство балагана. День выдался сухой и жаркий. После сытного обеда взрослые легли на часок вздремнуть, а ребятишки отправились в колок. Ганька повел их спелую красную смородину, которую нашел он, когда рубили палки. С полными фуражками спелые ягоды вернулись они обратно и стали наперебой угощать проснувшихся костцов. Вторая половина дня была менее жаркой. Небо от края до края наполнили мелкие облака. На западе, за сопками, изредка стало погромыхивать. В той стороне тучи поили землю косым дождем. Но здесь торопливо неслись, как шуга в реке, все те же разрозненные круглые облака. вдоти нужно было ехать домой, доить коров. Давно ее, наверное, заждался там оставшийся домовничать Андрей Григорьевич. Но только Роман принялся запрягать ей коня, как небо над балаганами почернело и заклубилось. Через мгновение сверкнула молния, оглушительно ударил гром и долго перекатывался, замирая. Сразу же вверху зашумело протяжным, нарастающим шумом. Едва Роман успел привязать коня к телеге, спрятаться в балаган, как темная стена воды тяжело обрушилась на землю. Белым паром заслала колок, сопки и траву у балаганов. «Вот это дождище!» — вскрикивало возбужденный северьян, то и тело выглядывая наружу, где ровно и глухо гудело, да изредка всплескивало. А Дотя тянула его за рукав, умоляюще шептала при каждой вспышке молнии, не забывая перекреститься. Не выглядывай, не гневи Бога, не ровен час и ударит. Вдруг Северьян выругался, схватил себя за волосы. — Батюшки, что ж я наделал? — и кинулся из балагана. В полдень, отбивая литовки, чтобы удобнее было сидеть, он положил под себя шубу и позабыл ее тут убрать. Когда он вернулся обратно, на нем не было сухой нитки, а злосчастная шуба стала как тесто. Авдотья дотронулась до шубы и запричитала. — Ой, горюшка, пропала наша шуба, и чего это ты думал? — Ганьку стервеца пороть надо. Прохлаждался на таборе, а шуба не убрал. Повернулся он к сыну, робко выглянувшему из-под надвинутого на голову дождевика. Ганька боялся грозы и сидел под дождевиком не живой, ни мертвый. Но отцовский гнев был пострашнее грома, и Ганька поспешил оправдаться. — Не видал я шуба то бы убрал, — угрюмо протянул он, готовый расплакаться. — Глядеть надо было, сукин ты сын. — На то ты и приставил, чтобы глядеть. За Ганьку вступилась Авдотья. Не кричит на него Севериян, сам виноват. Чего уж? Гром скоро стих, но дождь продолжал поливать. Непроглядная темнота висела над табором. А в доте осталось ночевать на покосе, хотя и беспокоили ее недоинные коровы. Догадался базилят к ним спустить дедушку, а то в у них попортится, — думала она, засыпая под баюкающий шум дождя. Утром ушли от балаганов улыбинские кони. Ночью после дождя, выглядывая дважды из благана видел саверьян неподалеку у кустиков смутно белеющегося вача, слышал звук медного ботала у него на шее, но когда проснулся на заре, коней не видать было, не слыхать. Он разбудил Романа. Роман закинул на плечо уздечки и отправился на поиски. Было туманно, сыро и холодно. След коней, заметный на мокрой траве, шел сначала через колок на заречную сторону. Роман решил идти по направлению к поселку. Нашел он коней у нижнего края колка где они пристали к чужим коням он поймал их распутал и поехал обратно тем временем застилающий пать туман раздвинулся показалось солнце под бугром у речки роман увидел два островверхих балагана и брезентовую палатку какая-то девка варила у палатки утренний чай подъехав поближе признал он в девке до шутку неожиданная встреча смутила его хотел было свернуть в сторону спрятаться но было уже поздно до шутка из-под руки глядела на него Тогда он надвинул пониже на лоб фуражку, невольно приосанился и поехал прямо на нее. Узнав его, она вспыхнула, отвернулась. — Здравствуй, Даша. Да шутка не ответила. Волнуюсь, сломала сухие таловые ветки и кидала их в огонь. — Не узнаешь, загордилась, что ли? — Давно узнала. Только не хочу я с таким подлым разговаривать. Роман прикусил губы, поиграл поводом. — Сердишься? — А ты думал, нет. Ты думал, что стоит заговорить, и все по-старому пойдет? — Нет, Роман Северьяныч, кончилась наша дружба. Смотреть мне на тебя тошно. — Ты прости меня, погорячился, я каюсь. Об этом надо было прежде думать, а теперь мы отрезанные друг от друга. Сейчас наши чай пить придут, так что уезжай, не подводи меня под новую беду. Не уеду, пока не простишь. От тебя и это станется. Совесть свою ты давно потерял. Схватив с земли порожний котел, она понесла его зачем-то в палатку и сразу же вернулась обратно, не желая больше замечать Романа. Он постоял невесело, улыбнулся и сказал, — Ну, прощай тогда. Уезжая, он чувствовал на себя дошутки взгляд и надеялся, что она окликнет его, улыбнется, но дошутка молчала. Тогда он оглянулся и не увидел ее у костра. — Значит, ошибся. Она и смотреть на меня не хочет. Он сердито ударил гнедово и чигом в бок и поскакал прочь. Весь этот день роман был сам не свой. Все время ощущал он во рту непонятную горечь. Махая литовкой, неотступно видел перед собой дошутку, да видел ее сжатые, повелевшие от волнения губы, видел ставшие чужими, но по-прежнему желанные глаза и без конца твердил ее слова о том, что кончилась их дружба и покорно соглашался. Да, кончилось. Но слишком больно верить этому. Может, только мучает, только мстит, появлялась у него робкая надежда. И тогда ему снова хотелось повстречать до да шутку, поговорить с ней по душам, забывшись он много раз останавливался на прокосе. Приводил его в себя голос матери, которая, поравнявшись, с ним весело говорила. «Ну — Ну-ну, шевелись, жених, а то пятки обрежу. Он вздрагивал и начинал с удвоенным усердием махать литовкой, уходя далеко вперед от матери, невольно любовавшийся им в такие минуты. На сопке за колком стоял высокий серый утес. Покожие вечера собиралась туда после ужина молодежь с окрестных покосов. На самой вершине утеса разжигали тогда большой костер, садились в тесный кружок и заводили песни. Вместе с Тимофеем Косых, который осенью должен был уйти на службу и отгуливал последние дни, много вечеров подряд приходил на утес Роман, надеясь повстречать до шутку. Но до шутка не приходила. От подруг она знала, что Роман бывает там всякий раз, и из-за этого и не ходила туда. С завистью слушая доносившиеся с утеса песни смех, жадно вглядываясь в у далекого костра фигуры парней. Однажды Роман не вытерпел, украдкой от других спросил Агапку Лопатину. А до шутка по что не ходит? — Из-за тебя, голубчик, — грубо ворвала его Агапка. — Ты ей всю жизнь испортил. Роман схватил Агапку за руку, превозмогая стыд, сказал. — Ты скажи ей, скажи, кается, мол, он, простить, мол, просит. Но и после этого до шутка не пришла на утес. Вот возьму и уеду из Мунгаловского, сгорая обиды, не зная, чем досадить до шутки, думал во время козьбы роман, и пускай оно тут с другими крутит, пожалеет, может, да поздно будет. Но после этого блекли и видали мечты, становилась пресной, как хлеб без соли, играю в выдуманную жизнь. Однажды кони снова ушли от балагана. С радостью кинулся их искать роман, он надеялся и на этот раз найти их на прежнем месте, но коней там не оказалось. Встреченный им на дороге Никола Лопатин, ехавший из поселка, сказал ему, что видел их уже возле Паскотины. Пока Роман ходил за ними туда, на покосах успели отработать утренний уповод. Как ни торопился, он обратно, но опоздал. У палатки и балаганов завтракали косцы, значит, и думать было нечего о встрече с Дашуткой. Проехать мимо и не обратить на себя внимание косцов, среди которых была и Дашутка, он не мог. На этот раз он ехал на гнедом, а распутанного сивача гнал впереди себя. Поравнявшись с палаткой, он зычно гикнул и поскакал голопом. И тут отчетливо услыхал злорадный бас Епифана Козулина. — Вот дурак! Люди на козят, а он на коне горцует! — чистил его во все горло отец до шутки, довольный, что представился случай охаять при народе своего обидчика. Словно ушат холодной воды, вылил Епифана Романа. Отличился, нечего сказать, негодовал на себя, спеша скрыться за кустами. В тот же день улыбины начали сгребать кошенину. С греблей, как всегда, поторапливались и после обеда отдыхать не стали. Нужно было пользоваться хорошей погодой. На этот раз работал и Ганька, но дело у него спорилось плохо. Пока прокатывал он один волок, взрослые успевали справиться с тремя. Наконец Ганька совсем уморился, прилег в тень обкошенного куста и моментально уснул. Северян хотел его разбудить и отправить за ключевой водой, но Авдотья пожалел и будить не стало. Когда Ганька проснулся, солнце уже стояло над самыми сопками, и жар сменился прохладой. Он взглянул на луг и не узнал его. Везде стояли копны, и длинные тени от них тянулись по лугу. У самой дальней копны довольный отец втыкал в землю вилы, а мать шла к табору. На завтра едва обогрела, завели улыбины большой зарод. Ганька верхом на севачье возил копны, мать поддевала их, а Северьян с Романом стояли у зарода и покрикивали на Ганьку, чтобы поторапливался. Когда зарод довели до половины, Северьян с помощью вил которые держал Роман, забрался на зарод и принялся утаптывать его да причесывать граблями. Вершить зарод был Северьян большой мастер. Показал он свое искусство и на этот раз. На лету подхватывал он граблями, кидаемые романом на вильнике сена, ловко перевертывал в воздухе и ровнехонько укладывал пласт на пласт. На заглядение всем, кто поедет мимо, вывел он у зарода острое овершье, круто навесил широкие лбы, а восемь пар крепко связанных березовых витрениц уложил он на нем ряд к Поздно вечером, спустившись по веревке зарода, трижды обошел он кругом, довольно покручивая свой желтый ус А когда пошел к балагану, оглянулся на зарод и не удержался, похвалил себя. Ай да севериян! Но недолго пришлось ему полюбоваться зародом. За Байкалией лето всегда стоит грозовое. Через день снова собралась на юге громадная туча. Она была еще за много верст, но уже глухо содрогалась от тяжких раскатов грома земля. Северьян, словно предчувствуя беду, показал на тучу и сказал Герасиму, — наделает паря, однако, делов, не иначе, как с градом. От первой же молнии загорелся улыбинский зарод. Над зародом взвелся голубоватый дымок. Северьян в это время как раз смотрел на него. Еще не понимая, в чем дело, подивился он про себя неожиданному дымку и вдруг обмер. Там, где был дымок, плясало пламя. Через мгновение пламя охватило все овершье зарода. — Господи Божьему! — воскликнул Северьян. — Зарод зажгло. — Да что же такое деется схватился он за голову. Авдотья дико вскрикнула, часто-часто закрестилась и заголосила на взрыв. — Прогневили мы Господа! Ой, прогневили! В эту минуту начался ливень. Роман выглянул из балагана, но пылающего зарода не было видно. — Тушить надо! — прокричал он отцу, перекрывая гул ливня. — Не потушишь теперь! — ответил Северьян, у которого на все опустились руки. — Наказывает нас за какие-то грехи и бог! — Но увидев, что Роман побежал к зароду, кинулся следом за ним, и он, позвав по дороге Герасима и Тимофея косых. Когда они добежали до зарода, пламя на его поверхности было залито, но он все дымился. Единственное, чем можно было спасти зарод, это раскидать его, чтобы налило воды и в середину. Промокшие до гостей, принялись они раскидывать сено по лугу, то и дело ослепляемые молниями. Провозившись до темна, растаскали навильниками весь зарод, но большая часть его была безнадежно испорчена. Через несколько дней сено высохло, но почернело. Сложили они из него три небольших стога, чтобы лучше их обдувало ветром. Было это все, что осталось от первого улыбинского зарода.